Глава девятая. Подозрение. Ровно через два часа они отъехали от парковки больницы. Макс психовал, злился, каждые пять минут набирал Карину, потом смирился, сел в машину, сбросил куртку и, опустив спинку водительского сидения, сообщил. «Я спать». Закинул руки за голову, закрыл глаза Резко привстал, оправил свитер, вытянул ноги, снова бухнулся на спинку и снова демонстративно закрыл глаза. Поёрзал. Убрал руки из-за головы, скрестил на груди. Сунул ладони под мышки, шумно выдохнул. Аделия наблюдала за ним и настороженно улыбалась. Видела, нервничает. — Что, интересно? — спросил, не открывая глаз. — Ты о чем? За мной наблюдать интересно. Ты во мне дыру прожжёшь. Девушка тоже устроилась удобнее, опустила спинку, легла в полоборота и подперла щеку кулаком. «Не прожгу. В таких не прожигают». Это Макса уже заинтересовало. Он решительно развернулся к Адели, так же, как она, лег на бок и оперся на локоть. «В каких таких?» Девушка усмехнулась. «Знаешь, Карина ведь права. Ты первый стал подозревать ее. В этом разница между нами с тобой». Я бы близких оправдывала в первую очередь. А ты не видишь разницы. Тебе все равно. Намекаешь, что у меня нет совести? Хм. Интересное наблюдение. Главное, верное. От неожиданной откровенности и признания Аделия опешила. Макс наблюдал, как вытягивается у нее лицо, оценивающе разглядывал. Но без агрессии или обиды, а скорее с видом опытного взрослого, услышавшего от подростка нелепицу. Тебе надо в нашей дежурке посидеть пару ночей. Он снова перевернулся на спину, закинув руки за голову, уставился в потолок. Чего я там не видел? Да ты ничего не видел. Насильственные преступления на бытовой почве, убийства, изнасилования, побои. Каждый день пачками регистрируются. А ты уверяешь, что я должен сохранить веру в незыблемость семьи просто потому, что она семья? Ха! Даже смешно. Он воодушевленно сел, поправил спинку, закрепив ее снова вертикально. «Ежегодно регистрируется 30-40% только насильственных преступлений с бытовыми мотивами. А сюда добавь кражи, мошенничество. Добавь сюда то, что сегодня не подпадает под уголовное преследование». Аделия молчала. «То есть ты в семью совсем не веришь?» «Отчего же, верю. Но я давно избавился от розовых очков». Он самый близкий мне человек, он так не мог. Мог, еще как мог. Вот та женщина, про которую мать моя спрашивала. Они разошлись с мужем из-за бабы на стороне. Ну, гульнул он, да. Не с какой-то там посторонней, не с девушкой облегченного поведения, а с секретаршей своей. Любовница эта решила, что не хочет быть секретаршей, а хочет стать владычицей морской, и чтоб весь офис был у нее на посылках. Возьми да и сообщи супруге. Да во всех подробностях. Предполагаю, что и от себя для красоты и драматизма добавила. Макс смотрел прямо перед собой. Говорил жестко, отрывисто, будто гвозди вколачивал. Мужик, уверенный, что его жена адекватная женщина, сделает ему взбучку, но в конечном счете простит, особо не защищался. В итоге супруга осудила у него право проживания сына. Мамаша её решила мужика добить, стала препятствовать встречам с сыном, настраивать парня. Он маленький, в садик ходит, ему и так хреново, папки рядом нет, мать вечно на взводе. Начал болеть. Там целый букет открылся, включая астму. В итоге мужик этот решил все по-своему, украл ребенка. «Ужас какой! Ребенка нашли?» Макс повернулся к ней, посмотрел странно, слишком и зло. — Конечно, нашли. Я и нашел. Но я тебе это к чему говорю. Никто не может сделать так больно, как близкие люди. Потому что они знают все. Все. Твои слабые места. И знают, как за них схватиться так, чтобы ты взвыла. Он помолчал, отвернулся к окну. А когда посмотрел на Аделию вновь, взгляд горел. — Знаешь, у Макиавелли есть такая мысль, которая мне никогда не давала покоя. Еще с Юрфака. За малое зло человек может отомстить, а за большое не может. Из чего следует, что наносимую человеку обиду надо рассчитывать так, чтобы не бояться мести. То есть, если бьешь, то бить так, чтобы противник не поднялся. И вот близкие, родственники, друзья могут ударить именно так, под дых, и хрен поднимешься. Аделия не нашлась, что ответить. В салоне повисла тягостная, осязаемая пауза. «О, Раф явился!» С заметным облегчением Макс увидел, как на парковку заехал старенький «Пежо». Скромно притулился в соседнем ряду. Дернул ручку и вышел на улицу, на ходу засовывая руки в рукава куртки. Из «Пежо» выбрался очень высокий и плечистый мулат спортивного вида. Короткая куртка с меховым воротником, трикотажные баги, темные курчавые волосы, шапка и широкая улыбка. Мужчины пожали друг другу руки. Аделия вышла из машины и направилась к ним. «Привет, я Ада». Первая протянула руку. Улыбчивый Мулат улыбнулся еще шире, пожал пальцы. У него оказалась горячая ладонь и крепкая, уверенная рукопожатие. «Рафаэль!» — представился. Парень будто светился изнутри и излучал вселенское спокойствие и счастье. И это особенно бросалось в глаза на фоне мрачного, натянутого, словно струна Макса. «Макс тебя прятал от нас всех!» И правильно делал. Такой красотой надо самому любоваться. Аделия подняла бровь. «О, да ты сама галантность!» Макс фыркнул. «Это просто на моем фоне. Давай, забирай уже Каринку. А то по темноте придется ползти». «Да ползём?» Раф невозмутимо повел плечом. Чуть понизил голос. «А ваша родня в курсе, что Каринка со мной едет?» «У нашей родни в меню сюрпризы один за другим». Макс покосился на Делью. Так что они готовы к любому исходу дел. Еще через час, миновав пробки на выезде из города, две машины вырвались на окраину и потянулись в сторону Вязьмы. Старенький «Пежо» бодро бежал впереди. Макс терпеливо следовал за ним, то и дело поглядывая на спидометр. «Рафаэль такой колоритный!» Начала Аделия, которую распирала от любопытства. «А чем он занимается?» «Фотограф. У него своя студия». И хорошо фотографирует?» Макс пожал плечами, отозвался рассеянно. Он стал победителем какого-то крутого конкурса фотографии в прошлом году. Пару лет назад фотографировал монастыри и их обитателей. Один из снимков очень понравился немецкому журналу. Его взяли на обложку. И понеслось. Аделия удивленно хмыкнула. «Хм, так он крут!» Макс кивнул. «Ну да. Но в глазах тёти Светы все равно отребье». «Почему?» Макс уклончиво промолчал. Отрывистым движением опустил козырек, спрятавшись от оранжевых лучей заходящего солнца. Отозвался спустя пару минут. «Ну ты же его видела! Улыбка до ушей, физиономия опять же! еще и треники!» «Это не треники!» Аделия рассмеялась. Александров снисходительно фыркнул. «Ты это тетке расскажи. Но в основном, что это за профессия такая, с фотиком бегать? Нестабильно, не слишком надежно. Вольный художник без будущего. Они Каринке мозг выели, когда та школу закончила. Она же хотела на вокал пойти. А что это за профессия такая, певичка? Тетка сразу «в кабаках петь, проституткой подрабатывать». Сердечные капли, скорая, все дела. Он замолчал, задумался, снова отвлекся на разговор с Громовым, прокручивая его от первого слова до последнего, примеряя на свои плечи задачу, которую врагу не пожелаешь. Искать вора внутри семьи. Подозревать каждого, искать мотивы, раскручивать, провоцировать на признание или на совершение роковой ошибки. В салоне тихо, на минимальной громкости играла музыка. Аделия прислушалась, хорошо знакомый саундтрек к «Матрице». Густой, тревожный бит, тоскливая мелодия тянула вверх и вперед, приглашала к приключению. Музыка преодоления и принятой на себя избранности, внутреннего надлома. Сейчас эта мелодия как нельзя лучше подходила к их разговору, почти откровенному, почти поголенным нервам. Разговора, который не мог случиться между чужими людьми, Какими они с капитаном Александровым на самом деле являлись? Или уже не являлись? Аделия украдкой наблюдала за ним. Плотно сомкнутые губы, обострившиеся скулы, упрямо наклоненная чуть вперед голова, будто по его щекам бьет безжалостно юго, а он идет вперед на пролом. Знаешь, что я себе пообещал? Макс бросил взгляд на спутницу, успел поймать, как-то отвела изучающий его взгляд мысленно усмехнулся и переключил скорость. Перестроился в крайний левый ряд, в одно мгновение догнав старенький «Пежо», катившийся по средней полосе. Теперь машины шли по трассе рядом, и Аделия могла видеть, что происходит в салоне. Рафаэль вел машину и улыбался по-детски широко и открыто, как улыбаются совершенно счастливые люди, добившиеся всего здесь и сейчас. Карина, сбросив болезненную худобу и нервозность, самозабвенно пела. Аделия узнала по губам текст. Популярная песня, рок-хит из 90-х. Макс тоже видел, что творилось в салоне старенького «Пежо». Завершил свою мысль. Когда я стану отцом, пусть мой сын или дочь занимаются тем, о чем будут мечтать. Я буду поддерживать и помогать, пока не сдохну. Это лучше, чем ломать их под собственные взгляды о будущем. А если он или она не будет в этом успешен? начнет спиваться, однажды поняв, что ошибся. Гадалка говорила тихо. Прекрасно понимаю, что Макс услышит ее, даже если она сейчас промолчит. Что, если однажды он или она обвинит тебя, что ты, с твоим опытом, не уберег от ошибки? Лучше пройти путь и понять, что ошибся, чем не пройти и всю жизнь думать, что там райские кущи. Надеюсь, и мне, и моему ребенку хватит мозгов не доводить свои мечты до абсурда. Главное, чтобы твой будущий ребенок тоже так считал. Аделия часто видела таких у себя в салоне. Тех, что когда-то горел идеей, потому что кто-то сказал им, что они талантливы. Нет ничего слаще, чем поверить в собственную исключительность. И тогда на карту ставится все. Годы усилий, семьи, судьбы близких, мечты, брошенные к ногам, немалые деньги. И вот однажды приходит понимание, что все зря. Но когда человек понимает это, оказывается слишком поздно. И то, что хотел для своей будущей семьи Макс, вызвало отклик, желание, чтобы сбылось и случилось, чтобы сердце не сжималось тоски от понимания ошибки. Ведь сложнее всего предоставить свободу ребенку, когда понимаешь, что он полетит в пропасть. И с этой стороны Аделия понимала Светлану. Хотя таких, которым навязали чужую волю по жизни, тоже встречала немало. И где то золотая середина, чтобы не обмануться, Аделия так и не смогла для себя понять. И волей-неволей почувствовала зависть к ясности мира, в котором жил капитан Александров. Она так никогда не сможет. Будет метаться между осторожностью и мечтой. — И что? Карина уступила? В голове вертелся обрывок вчерашнего случайно подслушанного разговора о девушке. Кажется, Светлана говорила о каких-то курсах. Макс посмотрел на подпрыгнувший в дорожной яме Пежо. Уступила. Договорились, что пойдет учиться на бухгалтера а вокал останется как хобби. Но с бухгалтерией что-то не задалось у Каринки. Короче, сложно там все». Он нахмурился, проговорил, даже не заметив, что вслух произнес «Терзавшее с утра». Громов говорит, что надо проверять всех родственников. Кое-что указывает, деньги украл кто-то из своих. «То есть как кто-то из своих?» Аделия цепенела. «Это что, не шутка была там в больнице?» «Да, я ж юморист по жизни!» Макс саркастически хмыкнул. «Ребята из следкома считают, что звонок был рассчитан именно в тот момент, когда тетки не было рядом, а потерпевшая, Каринка, была одна, и в ее распоряжении была карта. То есть кто-то знал о передвижениях семьи. До такой степени, понимаешь?» Более того, похититель знал точную сумму для перевода. Обычно снимается либо серией небольших транзакций, либо круглой суммой. Ну, там, 5 или десять тысяч. Здесь похититель знал, что на карте двести тысячи. И снял их единовременно. Палевно. Макс зло прищурился, побарабанил пальцами по рулю. Аделия смотрела на него. — Чёрт! — проговорила и оглянулась с тревогу на юркую машину справа. — И кто это может быть? Получается, кто-то следил за Светланой? Макс покосился на нее. «Адель, это кто-то из своих. Ближайший круг». Капитан Александров выдохнул с раздражением. «Есть такая штука, как интернет-протокол, IP. По нему можно отследить локацию. Мошенники обычно используют VPN для сокрытия своего реального адреса, но тогда банки не проводят операцию. У них сейчас свои протоколы безопасности. Но если использовать OpenVPN, то черт из два тебя вычислит». Протоколы банка тебя не заблочат, потому что подсоединяться к ним ты будешь по обычным IP, не битым. Аделия смотрела на него с удивлением, с каким смотрела бы на инопланетянина. Макс нисходительно хмыкнул. Ну, в общем, суть в том, что сложная настройка. Пакет конфигурации может сделать тебя жительницей Дюссельдорфа, в то время, пока ты спокойно сидишь на даче в Подмосковье. Чтобы тебя вычислить, нужно перещелкать всех провайдеров, через которых прошел твой запрос и отследить канал, точки входа, выхода, адреса. Муторная и небыстрая процедура, как ты догадываешься. Этим ребята из следкома и специальной аналитики занимаются. Но их привлекают, понятное дело, когда особо крупный размер хищения, то есть выше миллиона. По тетке моей простой состав. Крупный размер, до 500 тысяч. Париться никто не станет. Пижон нырнул на развязку, зашуршал колесами по асфальту. Макс следовал за ним, не отставал. Помолчав, пояснил. Громов придержал у себя дело, и его ребята успели выцепить, что подключение к битому IP было с мобильника. «Ну это же, кажется, проще. Можно же запросить у провайдера». Макс кивнул. «Да, и это тоже. Сейчас ребята Паши Громова вычислили вышку, через которую было подсоединение к VPN». «И?», и это вязьма, Адель». «То есть надо выяснить, кто был в Вязьме на момент хищения?» Макс снова кивнул, повел плечами, будто освобождаясь от тесного ворота. Аделия прокручивала в памяти все сказанное капитаном. Картинка не складывалась. «Но почему ты решил, что это кто-то из своих? Мог быть, кто-то из знакомых Светланы, ее подруг, ее бывших коллег по работе. Кто знает, что она копила деньги на машину? Возможно, она в разговоре с кем-то упоминала, какая сумма у нее имеется». Ее надо опросить, и это может проясниться. То есть ты серьезно веришь в то, что кто-то из пенсионеров, едва освоивший кнопочный Samsung, смог построить хакерский алгоритм? Макс засмеялся. Он мог привлечь внука, племянника, соседа, и это лучше, чем верить в то, что кто-то из твоих родственников вор? Макс снова замолчал. На этот раз надолго. Аделия успела изучить окрестности, устать от белого однообразия за окном и даже немного задремать. В салоне пахло горячей мятой и карамелью. К запаху примешивался аромат парфюма Макса, холодный и горьковато терпкий. Я сказал, никто не будет париться со сложной схемой. Местные следаки будут бомбить родственников тетки. Могу только догадываться, насколько грубо и бесцеремонно. Он снова замолчал. На этот раз на пару мгновений. Проговорил тихо, скорее для себя самого, чем для своей спутницы. Громов, с учетом праздников и передачи дела в район, дал мне карт-бланш. Мне не остается ничего другого, как проверить родню, найти вора и убедить его вернуть деньги, а тетку забрать заявление до того, как ими займутся местные спецы. Потому что пусть лучше я найду вора, чем менты из Вязьмы, предварительно вытряхнув все грязное белье на свет. Аделия повернулась к нему. Она неожиданно поняла, что верит. У него нет другого выхода, кроме как найти преступника и похищенные деньги. Потому что это единственный способ защитить семью. Странный, болезненный до дрожи, но единственно приемлемый для капитана Александрова путь. Что в нем больше, стремление не выносить ссоры из избы или надежды сродни той, что питает хирург, принимая из операцию? Что его опыта и выдержки хватит, и что организм после удаления опухоли снова будет здоров, заживет как прежде? Она не знала. Прав или нет, он поймет потом, пройдя этот путь. Потому что лучше пройти путь и понять, что ошибся, как он сказал недавно. И она, Аделия, ему нужна. Хотя бы потому, что она единственный человек, с кем это можно обсудить. Просто проговорить вслух то, что грызет изнутри. Вот как сейчас, несколько минут назад. Повинуясь минутной слабости, девушка положила руку поверх его руки на рычаге коробки передач. Мимолетное желание поддержать, показать, что она на его стороне, и он может на нее рассчитывать. Слегка сжала ладонь. Смутилась, заметив, как изменился его профиль, и распрямились плечи. Только собралась убрать руку, когда мужчина, чуть приподняв ладонь над рычагом управления, захватил ее пальцы в замок. — Рад, что смог с тобой это обсудить. Признался тихо, буднично. Аделия закусила губу, прислушиваясь, как тепло медленно растекается от удерживаемой капитаном руки вверх к локтю и по венам еще выше, медленно заполняя ее. Они свернули на уже знакомую Аделии проселочную дорогу, когда над лесом поднялась бледная и прозрачная луна, а сумерки окрасили синевой снежные шапки сосен. Макс пропустил старенький пежо под навес ближе к гаражу, а свою машину припарковал у ворот. «Пойдем?» — кивнул в сторону дома. Аделия запахнула куртку, с опаской покосилась на беседку, но, не заметив ничего необычного, успокоилась. Привычная деревенская жизнь. Дровяное тепло струилось по крышам, на заснеженном дворе цепочки разномастых следов, сложенная из свежего снега башня и следы прошедшего у подступов к ней снежного боя. Несколько круглых лепешек прилипли к резным столбам беседки к ограждению веранды. Бой был жаркий. Аделия остро почувствовала сожаление, что он прошел без ее участия. С удовольствием лучше бы набросала снежков за шиворот близнецам или розово-волосому Ватьке, чем вникала в неприглядные тайны семейства Александровых-Симбирцевых. Входная дверь отворилась, выбросив на крыльцо тощую полоску оранжевого света из холла и незнакомого Аделии молодого человека. Сумеречный свет обманчиво молодил парня. Худощавая фигура, подростковая долговязость, резкость в движениях и повадках. Закутавшись в пуховик, он достал из внутреннего кармана пачку сигарет и зажигалку. Желтый отблеск осветил его узкое и скуластое лицо, гладко выбритые щеки и непокорную челку. Ему оказалось около 30, Острый взгляд. Саркастическая усмешка. «О, Данька подвалил!» Макс заметно обрадовался, направился к парню. С размаха хлопнул по плечу, пожал руку. «Здорово!» Аделия поняла. Приехал второй сын Дмитрия от первого брака. Он с любопытством покосился на девушку, когда Макс ее представил как свою невесту. Кивнул на пассажиров «Пежо!» «Ну, Светлана сейчас поднимет вой и разведет политпропаганду о загубленном будущем». С девкой пробормотал Данил, разглядывая сводную сестру. Карина выбралась из машины и заметно потускнела, осунулась, будто не пела во все горло час назад. Рафаэль вышел из пежо, вальяжно направился к крыльцу, пожал руку Данилу. Он действовал привычно, но Аделия не могла не заметить напряженности в движениях Мулата, будто он ожидал удара из-под тишка. Данил привлек к себе Карину, обнял. «Ты как?» «Мать, в настроении?» Вместо ответа спросила девушка. Данил криво усмехнулся, покачал головой. «Как обычно». Сашка затеяла уборку в детской, учинила по этому поводу вынос мозга своим отпрыском. «Ваши?» Он посмотрел на Аделию. «Удачно спрятались на чердаке, так что им не досталось. Пришлось всех спасать и вести на снежный бой». Гадалка с благодарностью посмотрела на него. «Спасибо, Данил». В груди зашевелилось чувство вины перед близнецами, которых она оставила на растерзание истеричной Александры. Парень пожал плечами, щелчком отбросил в сугроб сигарету. «Да ладно, свои, сочтемся!» И подмигнул.